«Джо». Мама просит на завтрак тосты, и Руби натирает сыр. «А где Ханна?» — спрашивает она. В ответ на взгляд матери я лишь молча качаю головой. «Она уехала», — говорит мама. а н о в с е г д а «Навсегда, милая». «И никогда не вернётся?» «Никогда». Похоже, у дочери радостный шок. Впрочем, уже через секунду она по очереди нас обнимает, светясь от счастья. Завтрак готов, но мне кусок в горло не лезет. «Совсем забыла, — звонил детектив, — рассказывает мама. Намерен посетить нас в понедельник». «Что ты ему на это сказала?» «Пришлось согласиться на визит. Мистер Уилтон очень настаивал». «О, нет». «Нам придется пройти еще через одно испытание, Джослин». «Мы не сможем».